ПЕВЧИЙ ДРОСТ Громче и затейливее всех в весеннем лесу заливается певчий дрозд. Даром, что наряд скромный, все оперенье буровато-оливковое, лишь на брюшке беловатое с охристым оттенком. Заметен дрозд своим пением, всю весну и половину лета поет сутками, особенно утром и вечером, смолкая лишь в полной темноте. Песня у него мелодичная, неторопливо и четко выводимые свистовые фразы с обязательным двухкратным повторением.